Глава 63. Когда взошло солнце, Эрван был уже другим человеком. Съежившись в глубине гнилого пня, покрытый листьями, он больше не чувствовал ни укусов комаров, ни насекомых, кишевших под его капюшоном. Укутанный в дождевик, необходимый предмет в Африке, он превратился в одну из прочих частиц топи. Когда он понял, что Вентимилия ушла окончательно и бесповоротно, он продолжил путь, стремясь, чтобы между ним и все пролегло как можно большее расстояние и пытаясь подыскать какой-нибудь уголок, куда забиться и залезать раны. Он больше не размышлял и не надеялся. Он действовал как рептилия, лишь бы выжить. Так он шел больше часа, прежде чем укрылся в пустом стволе среди корней и камыша, забросав углубление ветвями. Выстрелы, взрывы, трупы, дрожь страха и смерти — все это по-прежнему пульсировало в теле, сводя судорогами, как электрические разряды. Он просто спрятался, выжидая, пока отголоски не утихнут, и его мозг, наконец, не заработает снова. На протяжении долгих часов он не сдвинулся и на миллиметр, из страха, что кто-нибудь придет и выковыряет его из норы. Он надеялся раствориться в пейзаже, но произошло нечто обратное. Водные джунгли растворились в нем. Они пропитали его, заполонили, поглотили. Он стал продуктом выделения, тиной, гнилью, хотя его разум сохранял некоторую независимость. В середине ночи, удостоверившись, что ничего человеческого в его окружении не наблюдается, он, наконец, задумался над своим положением. Ему нужно любой ценой выбраться из зоны конфликта. Но до этого он должен добыть пирогу, чтобы пересечь реку и встретиться с Фаустином, он же Мефисто, бывшим ночным сторожем в лучезарном городе. И речи быть не может, чтобы покинуть эти места, не получив последних ответов. Он попытался дозвониться до отца. Связи не было. Потом на него нашло озарение. Дани Пантуазо, канадец, глава ООНовского представительства, который принял его, чтобы предупредить, что ни в коем случае, вот те крест, он не должен соваться в верхнюю катангу. С ним Эрвану удалось связаться за минуту. Ответом ему стал взрыв воплей, воя и квебекских ругательств. Когда офицер немного успокоился, Эрвану удалось описать свое положение. «Жарко там?» — спросил Пантуазо. Мирно изнанку. Эрван, штатский желторотик, рассказывал ему о кровавой каше. Известие о возобновлении боев не было хорошей новостью для офицера. «Какое оружие?» Эрван перечислил арсенал, который видел или почувствовал на своей шкуре. Минометы, пусковые установки, джавелин, реактивные бомбометы, автоматическое оружие — И в том числе марксмановские винтовки Пантуазу задал еще несколько вопросов о фронте освобождения И о состоянии его личного состава после столкновения Эрван ответил на вскидку На том конце повисло молчание Канадец обомлел Эрван воспользовался моментом, чтобы вернуться к собственному положению Он сможет продержаться не больше нескольких часов Я имею в виду живым Так тебе и надо, муденок. Это ваш долг. А не пошел бы ты в задницу вместе с долгом. Завяз там со своей херью и дотумкал, что мне тут и делать больше нечего, а? Новая тирада. Офицер орал так громко, что Ирван боялся, как бы его не засекли по этим раскатам. И вдруг, когда Ирван уже и не надеялся, Пунтоа забросил магическую фразу. Сиди на месте, ща будем. Дать вам мои координаты. «Уже есть! Твой иридиум передает!» «Какой сюрприз!» «Значит, отец с самого начала знал, где он находится». Очередной приступ наивности. Старик постоянно за ним следил. Поздновато возмущаться. Наоборот, теперь он может пересечь реку и пробраться в зону хуту. Пантуаза засечет его, где бы он ни был». При помощи еще нескольких ругательств Ооновец пообещал, что свяжется с ним в первой половине дня. В час ночи, по-прежнему бултыхаясь в своем грязевом убежище, Эрван сгреб побольше листьев, которые служили ему крышей, и решился зажечь налобный фонарь. Пора было переходить ко второму акту, к досье о происхождении Марвана. Вот почему, шесть часов спустя, Марван был другим человеком. Он, наконец, узнал, кем был его отец.